«Ну что, ученик, сегодня у тебя выдался очень интересный день?» «По лицу вижу, что ты хочешь многое рассказать и о чем-то спросить». Архивариус Тушу просто светился от удовольствия. «Мастер, а можно спросить, почему у вас такое хорошее настроение?» «Да вот смотрю на твою физиономию и не понимаю, почему от тебя не пахнет нечистотами?» Первый раз увидеть вепря Патриарха та еще картина. Как я понимаю, ты и под действие взгляда ужаса не попал. А не обделаться от этого вообще огромное достижение. Наверняка большая часть неофитов сидела с тупыми лицами, пустыми глазами и полными штанами. Вы правы, даже ли обмочился? В этом нет ничего постыдного. Наша физиология так устроена. А сверхумения измененных животных созданы для нашего уничтожения или ослабления. И тот факт, что ты смог хоть немного противостоять атаке патриарха в твоем возрасте, уже о многом говорит: И о чем же? О том, что даже не осознавая этого, ты защищаешься своей энергией. Она еще молода в твоем теле и пытается адаптироваться, но пока не хочет его покидать. Разумные постигающие секреты ЦИ делятся на несколько категорий в плане внутренней энергии. «Мастер, вы мне про них расскажете?» «Я думал, энергия у всех одинаковая». «Энергия есть энергия, это так, но работать с ней можно по-разному. Оператор, концентратор, их еще называют накопители, усилитель и универсал. На эти четыре категории подразделяются разумные. Операторы Те, кто пропускают через себя энергию и может ее выплескивать наружу, таким образом усиливая оружие или залечивая раны, свои и других. Из них получаются отличные воины и медикусы, но они очень быстро выдыхаются, ибо не могут пропустить через себя, а затем выплеснуть большой поток ци. Концентратор или накопитель может только собирать в себе большое количество энергии, а потом сливать в кристаллы, или передавать другому разумному. Эти люди считаются очень ценным ресурсом в армии. Энергии много никогда не бывает. Усилитель, уже по названию понятно, что он делает свое тело с помощью ЦИ крепче и быстрее. Такой человек замечательно сражается руками и ногами. Оружие они, конечно, тоже носят, но пользуются им редко. Поэтому они делают упор на изучение разного рода ударов и бросков. Слабой стороной этих воинов является то, что для успешной атаки им нужно подойти к противнику вплотную, и усилители не могут выплескивать ци наружу, а только управлять ей внутри тела. Вот универсалы – другое дело. Эти ребята могут все из вышеперечисленного, только в более слабой форме. Пинг как раз из таких. Собственно, тебе уготована аналогичная участь, только с более радужными перспективами. «Вау! Как-то даже нехорошо становится от таких перспектив. А летать я смогу? Может, лазером из глаз получится стрелять?» «Что такое лазер?» «Летать ты не сможешь. Хотя нет ничего невозможного. Это лучше у Гулаус спросишь». «У этого ворчливого старика зимой снега не допросишься. А лазер — это концентрированный солнечный луч» если объяснять по-простому. Его можно сделать таким мощным, что он будет способен резать толстый металл. Словно горячий нож масло. Но у нас его не используют в качестве оружия. Только в тяжелой промышленности и в лабораториях. Парень, ты мне только что рассказал про одно, а я услышал еще два незнакомых слова. Лаборатория и тяжелая промышленность. Про промышленность я, наверное, вам расскажу отдельно. В двух словах не объяснишь. А лаборатория – это место, где проводятся различные научные эксперименты. Далеко ходить не надо. Думаю, такие комнаты имеются и в вашем мире. В каждом кабинете медикуса или алхимика. Они у нас называются исследовательскими комнатами. Как правило, ученых правители не любят. Однажды какой-то безумный изобретатель создал смесь, при поджоге которой раздавался очень громкий звук и выделение тепла с энергией. С помощью своего изобретения он устроил покушение на императора и даже почти преуспел. Безумца схватили в последний момент. Тогда ученый применил свое изобретение. Погибла почти вся личная гвардия, разгорелся ужасный пожар уничтоживший половину дворца. После тщательного расследования все его научные труды были сожжены. После тех событий правящая верхушка очень боится изобретателей. Похоже, он изобрел порох. С его открытием человек в искусстве убивать вышел на новую ступень. С появлением черного порошка быстро разработали и внедрили огнестрельное оружие, погубившее миллионы человек. В мирных целях его, конечно, тоже используют. Например, взрывают горные проходы или добывают руду. Также ликвидируют ледяные заторы на реках весной. Но в основном он идет на изготовление оружия. Спасибо, мой мальчик. Учитель мучил нас с Шивейжем на протяжении почти сотни лет вопросом, какое еще оружие может быть, кроме холодного? Оказывается, вон оно как. Вы переплюнули нас в искусстве убивать себе подобных. Упс, как бы по шапке потом отведа не получить. Не смотрите на меня так, мы не ходим постоянно в головных уборах. Это просто выражение такое, означающее попасть в неприятности с физической расправой. А по поводу того, переплюнули мы вас или нет, я скажу так. Вы плевали, а мы выплёскивали воду из шланга под большим напором. И торговля оружием — это одно из самых выгодных занятий на Земле. В этом мои соотечественники от твоих недалеко ушли. Орудия убийства ценятся во всех мирах. А какое у вас самое страшное оружие? Атомные бомбы. Атомные бомбы? Покатал на языке незнакомые слова архивариус. Вы говорили про ученого, который изобрел порошок, при поджигании которого выделялось много энергии. Это называется взрыв, а взрываются именно бомбы. Он изготовил первую в вашем мире бомбу и применил ее, взорвав гвардию. А теперь представьте себе взрыв, который может уничтожить все вокруг на сотни километров. Да еще после этого... На этой земле десятилетия даже находиться нельзя будет. Вот это и есть атомная бомба. Да она, наверное, огромная, как гора. Размером такая бомба не больше вепря, которого мы притащили. А вот начинка у нее совсем не из пороха. Внутри нее находятся редкоземельные элементы. При их особенной обработке они становятся обогащенными. А когда их активируют, выделяется столько энергии, как от маленького Солнца. А теперь мы подошли к понятию «атом» и почему эта бомба так называется. Все в нашем и вашем мире состоит из очень маленьких частиц, называемых атомами. Так вот, при взрыве такой бомбы начинается бесконтрольная реакция, и атомы начинают делиться с выделением энергии. Это сложно, мастер. Люди годами учатся, чтобы разбираться в этом. Я могу рассказать только основы. Да, я уже понял. Ладно, тогда такой вопрос. Так и что, вы разбомбили уже друг друга? Как ни парадоксально это звучит, такое оружие действует как сдерживающий фактор. После его изобретения войн стало меньше, а по прямому назначению атомные бомбы использовались только дважды, очень кровожадной нации которая уже на протяжении пары столетий пытается захватить весь мир. У них это даже почти получается. Но всегда мой народ встает на защиту огнетенных и отбрасывает захватчиков назад. Правда, пару раз мир был на грани, и страны уже собирались бомбить друг друга. Да, вау. То, что ты мне сейчас рассказал, просто не укладывается в моей голове. Такая мощь и только с одним предназначением. Уничтожать людей. А вот тут я с вами не соглашусь. Есть такое понятие, как мирный атом. У нас строят энергетические установки, способные выдавать мощность, сопоставимую с тысячей энергокристаллов на постоянной основе. Только энергия это другого характера и используется иначе. Как же? Мастер, мы можем очень долго об этом говорить. Но я должен уговорить вас провести какое-то сканирование вепре. Пинк сказал, что это важно. А еще я сегодня очень устал и хотел бы немного отдохнуть. Отдохнешь, когда умрешь? Проворчал архивариус, понимая, что ученик прав, но не желая прерывать лекцию. Хорошо. Беги к медикусу и передай, что мне требуется голова вепре. Может, отправим другого? «Ты опять с ним подсапался?» «Не опускай глаза, говори как есть!» Сегодня, когда он делал перевязку жгутом раненого неофита, я заметил, что медикус выполнил свою работу небрежно, пережав кровеносные сосуды. Парень мог руку потерять. «И ты, конечно, ему нагрубил, и все это вылилось в конфликт при свидетелях!» Свидетелем оказался только мастер Пинг. «В этот раз сам разруливай ситуацию. И лучше бы ты подружился с Юшенгом. Пусть он и не лучший врач, но очень хороший алхимик. А теперь вон отсюда и без головы не возвращайся». «Чёрт, опять с этим дураком общаться. Еще и помириться нужно. И как же мне это сделать?» спрашивается. «Думаю, медикус пошлет меня куда подальше. Так, сейчас нужно найти Ли и посоветоваться». Может, что дельное скажет. А еще голову тащить поможет. Насколько я помню, она огромная и весит не меньше сотни кило. Определив время, Крас побежал на обед, надеясь там застать своего товарища. Как обычно, влетев в столовую и проглотив еду за пару мгновений, Лао поделился своей проблемой с Ли. Но тот не дал никаких дельных советов, кроме как просить у медику сопрощения, Да еще на коленях. Спустя 10 минут парни стояли у кабинета алхимика и не решались войти. Набравшись смелости, Крас толкнул дверь, и первое, что он почувствовал, был сильный резкий запах гнили с нотками приятного аромата сакуры. На большом разделочном столе лежала туша вепря с отрубленной башкой в изголовье. Остальное пространство было заставлено корзинами с лепестками. «Кто там ко мне пожаловал?» «Не видите? Я занят». «Ах, это ты, мерзавец! Что тебе нужно? Пришел довести меня до белого коленя?» «Мастер Юшенг, простите меня за мое неподобающее поведение. Я не должен был указывать на ваши ошибки при свидетелях». «Да ты издеваешься! Хочешь получить еще большее наказание? Твои извинения неуместны!» Да еще и от важного дела меня отвлекаешь. Туша скоро разлагаться начнет, а мне еще необходимо отделить от нее самые важные части и замочить в солевом растворе». Внезапно тон лекаря смягчился, и он проворчал. «Хотя, признаюсь, ты был прав с тем жгутом, но нужно было это сказать как-то деликатнее. Извините еще раз, но, может, я могу как-то загладить свою вину?» Я способный малый и очень находчивый. Да чем ты можешь быть мне полезен, сопляк? Ну, я, например, могу убираться в вашем кабинете, проветривать его, а то вонь такая стоит, аж глаза режет. Почему вы не спиртуете важные органы вепря? Да и в прошлый раз, насколько помнится, я не видел у вас заспиртованных образцов. Что ты сказал? Эй, второй, как там тебя? «Закрой-ка дверь с обратной стороны!» «Похоже, меня сейчас будут убивать». «А что я такого сказал? Вроде в Империи нет строгого запрета на алкоголь». «Откуда ты знаешь про спирт, малолетка?» «Эм, читал в одной книге в библиотеке». «А что в этом странного?» «Ты, наверное, не в курсе про алкогольные напитки и настойки». «Нет, знаю, что есть вино и саке». Вот. Дело в том, что самый крепкий алкоголь, который мы можем сделать, это напиток в 30 градусов. Изготавливается он из самых редких сортов риса. Крепче настоять не получается. Но один раз мне привозили так называемый спирт. Его крепость была в районе 80 градусов. Мне сказали, что это очень ценная контрабанда совурцев. Варвары каким-то образом научились делать составы такой концентрации. Я тогда заспиртовал небольшой орган одного интересного зверька. И этот экземпляр у меня до сих пор хранится неиспорченным. Мастер, вы хотите сказать, что не знаете, как изготовить спирт? Если бы знал, то озолотился бы. У меня есть к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Выкладывай поскорее. Думаю, ерунда, конечно. Но все же ты очень интересный экземпляр. Во-первых, я предлагаю забыть наши дрязги и начать отношения сначала. Вы будете помогать мне и моему другу, если нам понадобится защита от других мастеров или служителей храма. А взамен я научу вас делать спирт. Когда наладим производство, прибыль будем делить 60 на 40. Большая часть, естественно, вам. Похоже, ты дуришь мне голову. Но если у тебя получится сделать спирт, я согласен на твои условия. Что для этого требуется? Я не знаю рецепт приготовления спирта из пшеницы, но знаю, как сделать его из фруктов. Для начала нам понадобится пара недель, 10 килограммов сладких фруктов, обязательно немытых, и тростниковый сахар. Что такое гидрозатвор, вы, надеюсь, в курсе? Парень, ты тратишь мое время. Как делать брагу и вино, я в курсе, но они не будут крепче 20 градусов. Значит, у вас проблема с перегонкой. С чем? У вас есть знакомый кузнец, который может паять металл. Есть такой. Вы ему доверяете? Это муж моей сестры, так что да, доверяю. «Но зачем ты у меня об этом спрашиваешь?» «Сегодня вечером я к вам забегу, и мы сделаем несложные чертежи аппарата дистилляции. А потом я научу вас гнать самогон», с лукавой улыбкой на лице проговорил Лао. «А сейчас нам с Ли пора. Мастер Тушу просил принести ему голову как можно скорее. Она ему для чего-то нужна. Да и у вас дел, наверное, очень много». «Ну, хорошо, малец. Может, и правда ты придумал что-то интересное?» Внезапно Медикус удивленно возрился на Неофита. «А почему ты назвал Архивариуса мастером? Он никому не разрешает называть его так». «У нас с ним хорошие отношения». Лао понял, что сглупил, и, пытаясь отвлечь Медикуса, торопливо спросил. «А можно позвать Ли?» Он мне поможет тащить эту башку. Медику столько махнул рукой, отворачиваясь к туше, но потом крикнул вслед уходящим неофитам: "И не забудьте вернуть мне голову". Парни тащили голову за уши. Забивни, наверное, было бы удобнее, но те уже отсутствовали. Как пояснил Ли, из них сделали порошок, который, ну, очень хорошо влияет на мужскую силу. Бивни были самыми ценными у этого зверя и использовались в первую очередь. Также товарищ поинтересовался у Лао, почему Юшенг переменил к нему отношения и не общался на повышенных тонах, когда они уходили. Крас же сказал, что, похоже, нашел подход к медикусу, и скоро у них будет еще один влиятельный друг в храме. Дорогой Крас в очередной раз обдумывал вопрос – который его очень волновал. Как открыть счет в банке? Архивариус обещал помочь с этим делом, но что-то он тянет. Неофитов в город не выпускали. А между тем, один кристалл Лао заполнил уже на 15%. Да и второй уже почти был готов. Сегодня вечером он собирался передать первый Шакаю. Потенциал Лао рос, и объем сливаемой энергии увеличивался с каждым днем. Такими темпами через месяц он сможет заряжать сосуд на 15% каждый день. Следовательно, куда-то их придется девать. Да и со спиртом у него были большие планы. Кто знает, насколько он застрял в этом мире. Денежка лишней не бывает никогда. В крайнем случае передаст дела Ли и объяснит, что впоследствии все будет принадлежать им двоим. А когда-нибудь он откроет свою тайну другу. В случае выхода из дела мальчишки, настоящий Лао останется обеспеченным малым. Какая же она тяжелая и вонючая. Надеюсь, мы не просто так таскаем этот кусок мяса по всему храму. И почему ее нельзя было сразу отнести в библиотеку? Лао начал ныть уже через сотню шагов. Потому что бивни, зубы и глаза нужно отделять в течение двух часов, после гибели животного, иначе они потеряют свою лечебную силу. Мозг тоже, но Архивариус запретил это делать, и если он испортится, на нас всех собак спустят», — пояснил Ли, открывая дверь в библиотеку. «Не испортится. Не переживайте, неофиты, я не позволю пропасть такому ценному ингредиенту», — ответил Архивариус на его слова, шагая навстречу парням. Мастер остановил их у самой двери и велел. «Так, держите ее ровно. Не нужно провести пару манипуляций». После этого мастер поднес руку к лобной части головы и застыл в одной позе. Так он простоял пару минут, ничего не делая. Только легкое зеленоватое свечение в глазах выдавало, что он стоит не просто так. «Все, можете тащить обратно. Я закончил». Скажите Юшенгу, что мозг будет в сохранности еще пару часов. Все? Да ладно, мы тащили эту тяжесть через весь храм для пары минут манипуляций. Вы даже не притронулись к ней. Неужели было сложно дойти до Медикуса и сделать это в его кабинете? Крас почти кричал на Архивариуса. Ли побледнел после его слов. Не забывай, с кем ты разговариваешь, паршивец. Не разжимая губ, ответил мастер Тушу. Его голос прозвучал в головах парней. Архивариус выпрямил спину и гордо поднял голову. Его фигура, казалось, немного увеличилась, а ребята почувствовали тяжесть на плечах. Но это очень быстро прошло. «Вон отсюда! А с тобой, Лао, я разберусь отдельно!» «Слушаемся, уважаемый Архивариус!» Испуганно пролепетал Ли, подталкивая своего друга к выходу. «Лао, ты точно не умрешь своей смертью!» Набросился Ли на друга. Дверь библиотеки еще закрыться не успела. «Тебе однозначно нужно повторить правила поведения со старшими товарищами и мастерами. А еще архивариус меня очень сильно напугал. Раньше я думал, что Шивейш – самая грозная фигура. Он одним только видом наводит страх». Сегодня я понял, что есть человек, которого я теперь боюсь больше. Ты почувствовал давление на плечах? Было такое ощущение, что он хочет поставить нас на колени или раздавить. Я даже не слышал о подобной технике по воздействию на разумных. Видимо, мастер Тушу очень опасный человек. Отныне ему даже в глаза смотреть не буду, а то еще душу вытащит и рабом сделает». Не рассказывай сказки, Ли. Но ты прав, я перегибаю палку в последнее время. Язык мой, враг мой. И этот враг постоянно находит приключения на пятую точку хозяина. Ладно, потащили быстрее. Мне еще нужно решить вопрос с медикусом и идти обратно на поклон к архивариусу. Меня ждет долгий и нудный разговор. Вернув голову в кабинет мастера Юшенга, ребята разбежались. Ли пошел на занятия к Пингу. Лао же проследовал в библиотеку. Чёрт, что со мной происходит сегодня? Веду себя как придурок. Забыл, где я нахожусь, по-видимому. Ладно, с этим недоучкой медикусом вроде вопрос решил. Передам ему чертежи самогонного аппарата, и все будет норм. Да, еще надеюсь, заработаю на этом. А если кинет, я же не всегда буду маленьким и немощным. Докторишка в ловкости и силе не был замечен. Сегодня я сам в этом убедился. Да и должен же он понимать, что если мне известны такие секреты, то значит, я пацан непростой, и со мной нужно дружить. Но почему я сорвался на тушу? Это было очень глупо. Как бы не испортить наши отношения. Мастер на данный момент, наверное, самый близкий мне человек после Ли. И портить с ним отношения – совершенно идиотская затея. Чтобы такого придумать, чтобы добиться прощения. Может, тоже про спирт поведать. Гнать он его, скорее всего, не будет. Черт, как говорится, без бутылки не разберешься. Эта поговорка внезапно развеселила краса. Нужно будет обязательно напоить медикуса снять пробу, так сказать, с продукта. На что-то я отвлекся. Решено. Расскажу про спирт и архивариусу. «Мастер Тушу, я хотел бы попросить прощения за свой поступок. А еще спросить, что вам известно про спирт?» «Не переживай, ученик. Я даже хочу сказать тебе спасибо». Мастер оценивающий, посмотрел на неофита. «Ты решил вопрос с медикусом? И почему ты спрашиваешь про спирт?» «Не говори, я понял. В вашем мире этот продукт не является дефицитом». И ты, похоже, подкупил Юшенга, пообещав ему раскрыть секрет изготовления. Все верно. Вы, как всегда, правый учитель. Лао даже голову склонил, вспомнив о приличиях. А за что спасибо? Дело в том, что после твоих слов во мне разыгралась нешуточная гордыня, которую я еле подавил, А еще у меня немного увеличилось познание силы духа. Ты же почувствовал давление на свое тело? Да, это было страшно и неприятно. Возможно, и ты когда-нибудь так сможешь, если проживешь лет 300. Мастер невесело усмехнулся и после паузы продолжил. Я не пошел к медикусу по нескольким причинам. Во-первых, молодые должны заниматься физическим трудом. А старики работать головой. Не пристало такому древнему разумному, как я, праздно шататься по храму. Во-вторых, я на дух не переношу этого проныру Юшенга. А еще в его кабинете постоянно жутко воняет мертвечиной. Вот видишь, сколько причин я тебе назвал, а тебе просто тяжело было. Не переломился же. Так зачем ты ему спирт пообещал? Напоить решил? Нет! Это же первоклассный продукт для бальзамирования. Если в него опустить живые ткани, те очень долго смогут находиться в хорошем состоянии. Мне это известно. Но для этого нужно много спирта, а его можно достать только у савурцев за очень большие деньги. Этот напиток изготавливается в глубине страны в защищенном храме и делают сей продукт небольшими порциями прислужники демонов в султанате Савур так что его днем с огнем не сыщешь. «Так значит, вам тоже неизвестен секрет приготовления зеленого змея. Вам интересно? Могу рассказать!» «Конечно, расскажешь, но в другой раз. Лучше договорись с Юшенгом о том, чтобы он давал небольшие порции спирта для моих нужд, когда наладите производство. Ты же и о доле в продаже договорился. Да, 60 на 40, он даже не торговался. Продешевил. Юшенг наверняка и 50 на 50 согласился бы. Если у вас реально все получится, он станет очень богатым человеком. Да и ты тоже. Зачем тебе деньги, мой ученик? Мне они не нужны. Хочу обеспечить безбедное будущее Лао и Ли, когда покину ваш мир. Похвально и благородно. Хороший посыл. Думаю, и монастырь прославишь. Кстати, переговорю с Медикусом. Тебя необходимо включить в разработчики официально, чтобы этот хитрый лис не обманул впоследствии и не создал производство спирта за пределами монастыря. Но это все потом. А сейчас нам стоит сосредоточиться на голове вепря. И знаешь, что интересного я узнал? Нет, мастер, этот патриарх целенаправленно шел в рощу, чтобы убить именно тебя.